Глава 32. Forbidden Love. Примерно неделю спустя мы ужинаем в столовой, не разговаривая, но слушая радиостанцию Ванкувер. Я не включаю общее освещение. Приглушенный свет рабочей зоны и полумрак кажутся мне комфортными, а Дамиен не возражает. Музыкальный центр, принадлежавший когда-то Дэвиду, переливается синим, фиолетовым, голубыми огнями. Красиво. Жаль, теперь никто не покупает таких игрушек, Все слушают музыку в своих лэптопах. Один клик до любого трека. В вечерней рубрике «Romance Evening in Vancouver» диджей делает короткий экскурс на тему запретной любви и запускает в эфир песню с соответствующим названием «Forbidden Love» Мадонны. С первых ее нот я узнаю ритм. Это воспоминание о юности. Когда-то в Брисбене, будучи совсем еще девчонкой, мы зажигали под этот трек на вечеринках не особенно вдумываясь в слова. Так же точно и сейчас, не думая о нем, я встаю и начинаю танцевать. И хотя мне уже не шестнадцать, как когда-то, руки, ноги, бедра, шея и голова помнят движение современного танца, которым я занималась в общей сложности целых семь лет. Отбивая так бедрами, закинув за голову руки, падаю на пол и выкручиваю телом коренделя из танца Мадонны представленного поп-дивой на одном из ее шоу в грандиозном туре по миру. Этот танец я готовила для вечера в школе на Хэллоуин, 31 октября. в Тот самый год, когда наши с Дамьяным планетой максимально приблизились друг к другу. Мы репетировали с Крисом и парнем из 11 класса, Тревором. Двое мужчин и я вместо Мадонны. Нас так и не выпустили на сцену, потому что школьный вечер режиссировала учащаяся последнего класса, милания лоренс И танец так и остался никем не увиденным. Теперь же я танцую, забыв обо всем и даже о том, что на этот раз у меня имеется один-единственный, но все-таки зритель. Отдаюсь целиком и без остатка ритму и музыки, с сердцем пропевая слова песни, пока вдруг не осознаю смысл того, что только что слетело с языка. Once upon a time there was a boy and there was a girl. Forbidden love, forbidden love. Жили-были однажды мальчик и девочка. Запрещенная любовь, запрещенная любовь. Я останавливаюсь, ищу его глаза и, конечно, сразу же нахожу. Он тоже услышал их, эти слова. Мы смотрим друг на друга, и, наверное, не только глазами. Это такой потусторонний взгляд за гранью реальности, которым можно смотреть душой в душу. Just one touch from your hands, was all To make me falter Just one kiss on my lips Was all it took To seal the future Лишь одно касание твоих рук Заставило меня покориться навсегда Только один поцелуй на моих губах Написал наше будущее Что он может мне сказать? Что эта песня о нас? Just one look from your eyes Was like a certain kind of torture Just one smile on your face Вазала took to change my fortune. Just one word from your mouth. Вазала, I needed to be certain. Только ты мог пытать меня взглядом. Только твоя улыбка была способна переписать мою судьбу. И все, что было мне нужно, лишь одно твое слово, дающее уверенность. Его взгляд говорит. Много чего, но главное, что, возможно, еще не поздно. Что мы здесь? живы нас двое и в данном отрезке времени существуем вместе нам никто не мешает не может помешать не способен все что нужно только протянуть руки навстречу друг другу песня заканчивается бодрый голос ведущего трещит забивая эфир очередной чушью а мы двое те о ком написана эта песня словно застыли в неожиданном мгновении истины действительно Что мешает нам не просто быть, а быть вместе, как тогда? Минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы назад. События последних лет проносятся в моем сознании в обратном порядке, словно я отматываю назад кинопленку, желая одного. Найти тот самый момент и переснять зашедший не туда сюжет заново. Одиночество, беспамятство, психушка, ребенок в моих руках, больница, боль, шрамы. Удар мой живот, беременность, секс, похороны, институт, бар, выпивка, его свадьба, третья встреча, вторая встреча, первая, моя свадьба, Вейран, более и отрешенность, Дэвид, произносящий слова «Вы родные», Дэмиен, отвергающий меня жестом, крушащий кухню, материнские глаза, переполненные осуждением, дом перед Рождеством, мы двое на диване, я сверху, Демиен снизу, его губы целуют мои, и он говорит, что мы все равно будем вместе. Стоп. Я вздрагиваю, мои глаза раскрываются так широко, как могут, я осознаю реальность. Демиен инвалид, он больше никогда не встанет на ноги. Мне не дано познать материнство, я погрязла в страхах и отвращении к своему неполноценному телу, я располнела в конце концов. Да, я безобразно толстая. Смотрю на свои колени и не узнаю их, будто только теперь дошло, кто я на самом деле. Как он видит меня. Но нас двое. Я могу протянуть руку, дотронуться, взять его ладонь в свою и прижать к сердцу. А мир? Пусть он просто живет, только без нас. Пойдем на террасу, предлагаю. Дождь уже закончился. Пойдем. Демиену нужно много времени, чтобы подняться на второй этаж. Но он управляется как раз к тому моменту, когда все готово. Все имеющиеся в доме одеяло и подушки постелены на деревянный пол террасы. Мы любили смотреть на редкие в Ванкувере звезды, когда были юными. Когда наша любовь была чистой, молодой, искренней. А разве она грязная теперь? Разве не искренняя? Старше стала, это так. Но ведь и мудрее.